Глава 20. Стаб Гвардейский. На входе всех людей проверили несколько бойцов охраны. Горец своим даром сейчас просвечивал все вокруг в попытках обнаружить диверсантов. Он еще по родному улью помнил привкус их эмоций, вернее их почти полного отсутствия. Но в ближайшем радиусе никого похожего не было. Хватало других эмоций. ожидания. Гнев у кого-то на втором этаже. В подвале чувство обреченности. Видимо, кутузка местная или еще что-нибудь. Горец не собирался лезть в чужой шкаф. Своих скелетов хватает. Но в основном царил более-менее позитивный фон. На третьем этаже было напряжно. Там явно спорили или что-то обсуждали. Скорее всего, им туда и нужно. Так оно и оказалось. Миновав пару коридоров и лестниц... Пройдя еще одну проверку, люди, наконец, попали в немаленьких размеров брифинг-зал. В центре – большой прямоугольный стол. Горец даже бровь приподнял от мысли, как его ж сюда затащили. На столе лежала огромная карта, видимо, гвардейского и окрестностей. На стенах тоже висели карты размером поменьше, изображавшие уже отдельные участки или кластеры. В дальнем конце зала на стене висело полотно проектора, а чуть в стороне стояла кафедра для докладов. Интерьер, несмотря на старину самого здания, был достаточно современным. Полы покрыты ламинатом, стены хоть и крашены, но явно непростой краской. На потолке несколько светильников с вычурными завитушками. Смысла этой показушной дороговизны Горец не понимал. В зале находилось уже человек двадцать. С десяток из них стояли вплотную к столу и громко о чем-то спорили. Остальные были рядом, но в разговор не вмешивались. Из тех, кого знал сам Горец, был только Зубар, сейчас что-то втолковывающий знакомому по допросу безопаснику. А остальных парень не знал. Особенно среди людей выделялся высокий и худой как трость человек, одетый в темные брюки и белую рубашку, на поясе кобура с пистолетом. Явно из руководства кто-то, а может и сам Клин. Короткий ежик-волос, ухоженная бородка, трехдневка на лице. Прямой нос, низкие и густые брови над серыми глазами. Лицо треугольное, будто выточенное из твердых пород дерева педантичным резчиком. Когда они зашли, этот человек мазнул по ним взглядом, от которого кто-нибудь другой бы поежился, но горец, что называется, оскалился внутренне. «Опасен!» – сделал вывод парень. «Мы уже тут заждались! Наконец-то! Опаздываете, Кондор?» – густым баритоном произнес этот человек. Все остальные люди разом замолкли. Кондор чуть нахмурился и ответил. «Раньше не вышло. Извини, Клин». «Точно! Глава стаба!» – подумал Горец, бросив на нюхача взгляд. «Рейдер тоже рассматривал Клина и явно обнаружил различия». Некая растерянность и удивление царило у него в эмоциях. Басу и Мятному, да и девушкам, в принципе, было все равно. Лишь некоторое волнение, как перед экзаменами. «Ладно, главное, вы здесь», — он посмотрел на друзей Нюхача. «Приветствую вас в гвардейском. Я Клин, глава стаба. С некоторыми из присутствующих вы уже должны быть знакомы. С остальными познакомитесь по ходу». «Время не ждет». Он посмотрел на Нюхача. «Нюхач, я очень рад, что ты выжил. И сразу давайте расставим точки над «и». Я надеюсь, что вы не в претензиях из-за допроса. Думаю, вы должны понимать необходимость этого». Нюхач кивнул. Горец вообще никак не отреагировал. Девушки тоже кивнули. Басымятный Мятный только плечами пожали. Клин дернул уголком губ и сказал. «Отлично». Тогда, Нюхач, представь нам своих друзей и подключайтесь к разработке плана обороны. Вы у нас основной источник информации. Да, кстати, мне доложили, что одна из прекрасных дам – ментат. Нюхач кивнул и ответил. Да, веда ведоопытный ментат. Как по мне, не хуже ведуна, а может и лучше. Он на напоказ приобнял девушку и представил остальных друзей. Клин кивнул. Другие люди еще несколько секунд разглядывали друзей, но потом стало не до этого. Продолжилось обсуждение идей и плана будущей обороны. Кроме Клина и Зубра, тут был начальник охраны гвардейского, среднего роста и телосложения мужчина с цепким взглядом. Был и заведующий разведкой, низенький, чуть рыхлый, но очень живой человек. Его вроде бы добрая внешность очень контрастировала с холодным и порой даже злым взглядом и резким голосом. Остальные были представителями более мирных отраслей стаба и командиры других отрядов, подобных группе «Кондора». Был тут еще, что странно, и Борода, хозяина оружейного магазина. Хотя для него война – это прибыль, лишь бы было кому оружие с патронами продать. Как оказалось, у него был свой небольшой отряд – который специализировался на поиске и последующей доставке оружия из кластеров. И, видимо, они доили какое-то место. Ассортимент товара был всегда практически одинаковым. Нюхача и остальных снова попросили вкратце обрисовать ситуацию с нападением. Один из безопасников хотел было снова прицепиться с каверзными вопросами, но его быстро осадил сам Клин. Вообще, исходя из того, как он вел себя с подчиненными... Получалось, что он вроде бы и неплохой мужик. Но осадок еще с того Улья оставался, поэтому и доверие больше, чем уже выказывали ему люди, не появилось. После нескольких уточняющих вопросов снова началось обсуждение планов. Основное – это не дать диверсантам, коих в стабе было уже 28 человек, открыть ворота и выбить основную смену охраны. Как предполагал Кондор и другие – Полосатых взяли под колпак, но ненавязчиво, чтобы не вызвать подозрений. Кстати, легенда у них была интересная. Они якобы были последователями какой-то секты или ордена, и сейчас искали место, где можно было бы осесть. По их словам, их на данный момент насчитывалось около 50 человек. Со старого места в обитаемом поясе их выбили муры. которые затеяли в том районе очередную попытку передела власти. И первыми под попала их община. Оставшиеся в живых разошлись в поисках нового места. Даже сюда границы с пеклом добрались. Парадигма их бытия состояла в том, что жизнь состоит из двух полос – черной и белой. Поэтому нет смысла испытывать каких-то ярких эмоций, ведь все равно белое сменится черным и наоборот. А испытывать сильную радость – это потом также сильно разочароваться. Об этом и символизирует их татуировка. Просто до безобразия и не вызывает лишних подозрений. В гвардейском они вели себя тихо. Не лезешь к ним – не будут лезть и к тебе. Бойцы оказались из них отменные, так что почти всех забрала охрана стаба и разведка. Следующим пунктом была эта самая разведка. С утра было выслано четыре пеших группы. В их состав полосатики не входили. А вот группы, отправленные к форпостам, уже ими были укомплектованы. Это чтобы, опять же, не вызывать лишних поводов к подозрениям. Кстати, выяснилось, что еще две заставы не вышли на связь в положенное время. «Шестерка» отозвалась по графику. Это Винт поинтересовался. У него там кореш работал, да и вообще, полезно для понимания ситуации. Обсудили и возможное противодействие неведомой твари, которая, по-видимому, была козырным тузом сектантов. На вопрос, как же они преодолеют полосу отчуждения под плотным огнем, Нюхач, вежливо перебив одного из говоривших, ответил. «А что им помешает расставить в лесу минометы и долбить по стабу до посинения? Дальше кромки ведь патрули не ходят». Только наши мужики да другие рейдеры, что подвязались на контракт почистки прилегающих кластеров. Горец вон сам с утра сегодня какое-то движение в «Зеленке» наблюдал. Хорошо, если это наши, которых вы в разведку выпустили. А если нет? У них ведь и план состоит в том, чтобы под огнем минометов и диверсии в стабе прорваться к нам, но и тварь поближе доставить». «Пока я не вижу для этого препятствий, даже если диверсия не удастся. Будут обстреливать до тех пор, пока тут камня на камне не останется, а потом просто войдут и добьют выживших». Он парой глотков осушил стакан с водой и продолжил. «И я так понимаю, помощи от форпостов ждать уже не приходится. Три выбиты точно, раз они на связь не выходят». Скорее всего и другие, кроме шестерки, тоже уничтожены. А там и оружие, и припасы, что только добавит сил этим уродам. Шестерка же самый маленький форпост и находится по направлению к пеклу. Он не так важен, поэтому там и живы все. По-хорошему обнаружить бы их стоянку, где-то же они базируются, и устроить котел». Обсуждения и споры затянулись надолго. Обедали тут же в зале, можно сказать, не отрываясь от дела. С обедом, кстати, вышло интересно. Его доставили открикливой ее девчонки. Она сама тоже пришла. Девушка совершенно не отличалась от той, которую помнили друзья. И похоже, что в варианте веды Марина была точно такой же. Встреча получилась довольно эмоциональной. Пока все обедали, Марина, Веда и Нюхач все время разговаривали в сторонке от остальных. И оттуда часто можно было услышать изумленные возгласы крикливой. Когда с едой было покончено, Марина со своими работницами тоже ушла. Как она сказала, тут ей делать нечего. Кондор потом все, что нужно, сделает. И взяла с Нюхача обещание, что после того, как побьют супостатов, обязательно посетят руины бара. Как она выразилась, отметить победу. После обеда пришел человек с докладом, что связи еще с двумя форпостами также нет. Люди дружно выругались. Хоть шестерка-то отзывалась исправно. Оттуда, кстати, завтра утром должен выдвинуться сводный отряд из штрафников и их надзирателей. Из штрафников подбирались бойцы потолковья с гарантией освобождения после сражения. Если живы останутся, конечно». Но вот доберется ли отряд до стаба, это вопрос. На самой же заставе останется человек десять из бойцов и остальные штрафники. В ходе обсуждения решили больше не тянуть и тихо этой ночью вырезать полосатых. Довольно долго обсуждали план действий. Осечек быть не должно. Убивать их нужно одновременно, чтобы никто из них не смог сообщить друзьям или не дай улей сбежать. По возможности также взять кого-нибудь из них в плен и потом допросить. Единственная загвоздка – это не было точных данных об их дарах. И так дело усложнялось тем, что они очень хорошие бойцы. Но тут выручила Веда. Она в какой-то момент просто попросила записи ведуна. С минуту, наверное, на нее недоуменно смотрели. А потом Зубар чуть ли не пинками вытолкал одного из своих подчиненных за записями погибшего ментата. Минут через двадцать в руках веды было с десяток объемных папок. Но перед тем, как их открыть, девушке с согласия Нюхача и остальных пришлось дать коротенькую присягу в службе гвардейскому. Ее также быстро утвердили штатным ментатом стаба. В папках ведь была практически вся информация о каждом из жителей. Даже на верхушку правления были составлены ментокарты. Но делать было нечего, и это понимали все присутствующие. Веда, конечно же, не стала говорить о том, что она и так почти про всех здесь знает очень многое. Зубар, однако, даже порадовался, что не придется что-то сильно менять. Кабинет для ментата есть, охрана тоже, и имена, похожи. что странно, отметил он в конце». С жильем, если девушка согласится, можно было отдать ей квартиру ведуна. Конечно, после того, как оттуда все лишнее заберут. Но девушка сразу отказалась, сказав, что жильем обеспечено, если, конечно, Кондор не против. Либо обеспечит любимый, он уж точно против не будет. Но Кондор против и не был, даже наоборот, сам хотел предложить. Тем более, за нюхачом его однушка и так была закреплена». Горец при этом заметил не очень довольный взгляд клина, равно как и в эмоциях проскользнула досада. Явно на девушку, если и не положил глаз, то уж придумал какие-то свои планы. Тот еще жук. И если он так отреагировал, то Кондор эти самые планы в чем-то нарушил. Но это все вопросы будущего. Сейчас они все в одной лодке, и нужно всем вместе сделать так, чтобы эта лодка не ушла на дно. После этого виде выделили отдельный столик, и она с головой зарылась в записи ведуна, попросив перед этим список имен полосатых. А остальные продолжили обсуждать детали планов, менять эти самые планы, пытаясь предусмотреть любой возможный вариант развития событий. План операции по устранению полосатых доработали довольно быстро, и сейчас несколько назначенных ответственных раздавали указания – и уже между собой обсуждали детали, чтоб уж точно все прошло без проблем. Дело еще облегчалось тем, что на данный момент полосатых в стабе оставалось всего 18, а остальные по паре на группу отбыли к форпостам, их, скорее всего, ждать уже не стоило. Оставалось только дождаться информацию от веды и скорректировать составы групп зачистки. Зубар еще ругался, что группы, отправленные к форпостам, можно сказать, принесли в жертву. Раз уж нет связи с форпостами, то и эти отряды тоже не вернутся. Начальник охраны попытался возразить, мол, бойцы там опытные, но Зубар напомнил ему о Видуне. Там тоже бойцы были отличные. Разгорающийся конфликт попытался погасить Самар, главный разведчик. Мол, что сделано, то сделано, всей полнотой информации на тот момент они еще не обладали. Зубар на это только фыркнул, сказав, что все, что нужно было для анализа ситуации, Нюхач с друзьями еще по прибытии предоставили. Просто кто-то облажался, не восприняв угрозу всерьез. Вновь накалившуюся обстановку разрядил уже Клин, и вроде бы все успокоились. По общему плану также были подвижки. В основном распределили роли каждого, назначили ответственных за тот или иной участок обороны и за взаимодействие между этими самыми участками и тылом. Курьеры, их уже было штук шесть из доверенных, естественно, людей, которых еще и веда дополнительно проверила, сбились с ног, разнося по стабу нужным людям указания. Многие из этих людей даже лично позже появились и с ними проводились отдельные беседы. Головы к концу дня, мягко говоря, гудели. Не удел остались разве что горец сойка. В обсуждении они участия принимали мало, только если что-то уточнить нужно было. А вот Бас и Мятный через какое-то время были вовлечены в разработку планов обороны полностью. Случилось это после того, как Мятный довольно резко отозвался о предложении одного из замов начальника охраны. а потом доходчиво объяснил, как нужно сделать лучше. Реакция была, что хорошо, адекватной. Бас позже принял непосредственное участие в разработке операции по чистке от диверсантов. Он-то на этом собаку съел. А через пару часов Веда предоставил емкий доклад о полосатых, отметив, что из стаба ушли самые сильные. Может, и подозревали о чем-то, а может, такова и была их задумка. Снова начались корректировки и перестановки состава групп зачистки. Вечером по связи с «шестерки» сообщили о том, что помощи не будет, они сидят в осаде. Арда, Хорошо, хоть небольшая, но проблемы нервов доставит. В общем, помощи оттуда можно уже не ждать. Все. Гвардейский остался сам по себе. Вестей от разведгрупп, высланных с утра, тоже не было, хотя должны были уже вернуться. «Еще минус восемь хороших бойцов в худшем случае». Вечером Бас, Мятный и Винт с Авжикой ушли готовиться к зачистке. Лично участвовать хоть и не будут, но на подстраховке быть обязаны. В этой операции было задействовано не меньше шестидесяти человек. Проще всего было с теми полосатыми, что вошли в составы отрядов рейдеров или трейсеров. С ними там сами разберутся в назначенное время». А остальных, это 10 человек, должны будут ликвидировать уже силы охраны и внутренней безопасности стаба. Горец тоже хотел поучаствовать, но его отговорила Сойка, мотивировав, что скоро для него работы будет и так очень много. В основном плане обороны его участие не было как-то особо выделено. Но друзья и еще буквально несколько человек знали, что Горцу достанется самое сложное – убить тварь и Марфу. На данный момент это по силам только ему, если, конечно, на складах в Стабе нет пары-тройки по ЗРК с десятком ракет, чтоб уж долбануть, так долбануть. Завтрашний день обещал быть тяжелым, если не сказать хуже. Во-первых, объявят военное положение. Во-вторых, полным ходом начнется развертка оборонительных мер, начнут усиливать имеющиеся огневые точки и ставить новые, как на стенах, так и внутри поселения». Расходиться начали в десятом часу вечера по местным часам. Сначала отбыл Зубр со своими, сказав, что завтра заведой заедут ближе к обеду. На новом месте устраиваться будет и дела ведуна принимать. К этому времени в зале остались только представители отрядов, да и то не все, и правление стаба. Уточнив еще раз задачи, Кондор и остальные оставшиеся тоже направились на выход. Уже на парковке он обратился к Нюхачу и остальным. — Сегодня на чеку всем быть, спать посменно. Сомневаюсь я, что с этими полосатыми гладко пройдет все. Ну а завтра начнем укрепляться, точек огневых наставить, усилить те, что есть. База на окраине, так что по нам тоже долбить будут. Знать бы еще, с какой точно стороны нападут. В общем, готовьтесь, тяжелые деньки грядут. Он замолчал, вдыхая вечерний воздух. Со стороны гостиницы слышались голоса людей и смех. «Еще не знают». «Едем. Наших еще в курс ввести нужно». Горец с друзьями кивнули и начали рассаживаться в тигре. Минут через десять они были на базе. Людей на улице почти не было, только патрульная смена прогуливалась у зданий. «Многие вернутся за полночь. Укрикливость пораны тратят». Первый выход после того рокового для многих столкновения с тварями получился удачным, и поэтому у многих сейчас были лишние средства. Попрощавшись с Кондором и остальными бойцами, Нюхач предложил собраться у кого-нибудь и обсудить уже тесным кругом предстоящие дела. Баса с Мятным, правда, не хватало. Появится, скорее всего, к утру. Договорились собраться у горца с Сойкой через полчаса. После тяжелого дня хоть немного в порядок себя привести было нужно. Специально зашли в бар. Там сидело человек пять. На столе были кружки с пенным и какая-то закуска. При виде нюхача с друзьями компания им кивнула, и все внимание на этом закончилось. Друзья тоже поприветствовали их кивками и подошли к стойке, где намывал стаканы, нанятый в стабе работник, молодой парнишка. «Нам бы поесть чего. С собой». Тот кивнул и, попросив подождать, ушел на кухню. Минут через десять он в двух пакетах вынес контейнеры с заказом. Нюхач расплатился, и люди пошли на выход. В Квартире было свежо. За день она хорошо проветрилась. Сойка сразу же пошла в ванну. Горец, пока девушка приводила себя в порядок, разложил контейнеры. Там было первое – борщ, и второе – макароны с котлетами. Еще был салат и отдельно нарезанный хлеб. Парень достал чашки, побросал туда пакетики с чаем и вышел на балкон. На территории стаба было светло, много фонарей, особенно между первой и второй стеной. Теней там практически не было. А вот за стенами была сплошная темень. Даже живущее своей жизнью небо не сильно разгоняло темноту, хотя там порой полыхало довольно ярко. Горец снова растянул свою сферу восприятия до максимума в сторону леса. Ощутил несколько патрульных чуть правее. От них веяло спокойствием, И на этом все. Дальше было пусто. До самого леса горцу не хватало радиуса действия его дара. Но вот чуйка говорила ему, что там происходит что-то. Эта сторона стаба была обращена к пеклу. Зубар, когда рассказывал о нападении, знал он больше веды, отметил, что со стороны пекла прилетало больше всего подарков. Но вот основной удар был с восточной стороны. База же находилась на северо-западе, если мысленно поделить стаб на четыре части. Если здесь нападение будет протекать так же, то база, в общем-то, примет удары на себя. Плюс расположена на окраине. Жарко здесь будет. Горец оглянулся. Сойка почти закончила, сейчас выйдет. Парень ушел с балкона, а через минуту из ванной вышла и девушка. Улыбнувшись горцу, она прошла в комнату одеваться, а он в ванную. Минут через десять горец вышел и, одевшись, прошел на кухню, где уже пила чай девушка. Еще минут через десять пришли Нюхач с Ведой. Быстро поужинали, есть всем хотелось неимоверно, даже не разговаривали. А уже после еды Нюхач обратился ко всем. «Ну что, братцы кролики?» – начал Рейдер. «И что думаете?» Горец, отпив из чашки, произнес. «А что тут думать? Я в военном деле ничего не понимаю, и дельное предложить вряд ли смогу что-то». Сойка кивнула, тоже соглашаясь. «Вроде бы грамотно все распланировали, а там уже действовать нужно будет по обстоятельствам. Вместе держаться нужно, чтобы не потерять из виду друг друга. Единственное, что база на окраине». «Если обстреливать начнут, то метить и сюда будут, хотя я и не представляю, как это делается, не видя цели. Выманить бы их всех. Правильно это днем сказал. Они до посинения могут нас из леса обстреливать». «А что предлагаешь?» – спросил Нюхач. Горец в ответ пожал плечами и ответил. «Прогуляться ночью вокруг стаба. Тварь ту я помню, надеюсь, почую ее первым». Да и вообще полезно будет. Нужно знать, что вокруг творится. Нас, считай, отрезали от всех остальных. А так пробегусь вокруг, узнаю, что и как. Сидеть и ждать дождя из бомб мазохизмом отдает, не находишь? Да и ночью сектанты вряд ли ожидать будут чего-то. Сойка после этих слов сразу заявила, что никуда Горца не отпустит. Но это первая реакция. Парень уже знал, что Сойку переубедить можно. «Нужны только реальные доводы». Нюхач тоже обдумывал предложение горца. Минуты через две он ответил. «Это все хорошо. Не сомневаюсь, что у тебя одного получится больше, чем у всех остальных. Но ты спровоцировать нападение можешь, а Остап вообще не готов к обороне. За день-два не подготовиться к обороне полностью, ты сам это понимаешь. Потери в любом случае будут большими». «Да и ощущение надвигающейся грозы у меня все сильнее с каждым часом. Могут ведь и с утра завтра начать, а могут и ночью обстрел устроить. Кто-то же сегодня по лесу гулял, и я уверен, что это не наш патруль. Срисовали позиции, что там еще нужно для обстрела». «Я думаю, день у нас в запасе точно есть», — проговорил Нюхач, но сам понимал, что Горец говорит дело. Хотя, опять же, расставить и подготовить огневые точки для минометов необходимо заранее. Это не просто приехал, поставил и вперед. Разведка им также нужна, для пристрелки той же. Вот о чем я и говорю. За весь день сегодня я, знаешь, что понял? отпив еще глоток, парень продолжил. Что особого беспокойства ни у кого нет. Да, ситуация опасная, но не более того. «Как бы боком это ни вышло, поэтому и хочу прошвырнуться вокруг стаба». Он посмотрел на готовую возразить Сойку. «Ты ведь и сама понимаешь необходимость этого риска. И кроме меня больше никто этого осуществить не сможет. Он пробовали уже». Девушка глубоко вдохнула, унимая все свои чувства. Конечно, она все понимала, но эти чувства не давали ей согласиться на авантюрное предложение горца. С другой стороны, он в любом случае поступит так, как считает правильным. Да и слова стопоря о необходимости риска для горца. Парень рассказал ей после его ухода многое из того, что ему сказал знахарь. Сойка порывисто кивнула и попыталась пошутить. «Если тебя там убьют, я тебя найду, воскрешу и убью уже сама. Ты меня понял?» Нюхач с Ведой улыбнулись. Горец прижал девушку к себе и прошептал, что он согласен на это, но и нарываться не собирается. — Когда пойдешь? — спросил Нюхач. — Да хоть сейчас, мне-то что, серпы в руки и вперед. — Мы с Нюхачом тут побудем тогда, дождемся, сойку одну не оставим. Девушка благодарно кивнула Веде. — Любимый ведь заперекусить еще спуститься? Нюхачи Горец, а потом и девушки рассмеялись. Потом минут десять еще поговорили ни о чем, и Горец начал собираться. Хотя собираться – это громко сказано. Взял сверток с серпами и, подумав секунду, сунул в небольшой подсумок на поясе, где держал черные жемчужины, одного из близнецов. Зачем – парень и сам не знал, но противиться порыву не стал. Часто бывало, когда мелочи вроде этой позже выручали – «А из стаба как выходить будешь?» — спросил Нюхач. Горец пожал плечами и ответил. «Через стену перепрыгну. С той стороны до дороги дойду. Не по минам ломиться же». Рейдер кивнул. Уже и не удивило это его перепрыгнуть. Веда разве что хотела что-то сказать, но вспомнила, что парень как-то ведь пробрался тогда к ней в кабинет. А стены в форпосте не ниже были. Чуть позже Нюхач добавил. «На кромке осторожен будь, там в зеленке растяжек с сигналками полно. Метров на пятьдесят вглубь натыканы. По крайней мере, в том улье так было». Горец кивнул, об этом он как-то не подумал. Но ну, все вроде, я пошел. Когда вернусь? Не знаю. До утра точно вернусь». Он поцеловал сойку и направился к балкону. Потом обернулся и сказал с улыбкой. «Я как в анекдоте про русского». Каком анекдоте? Переспросил Нюхач. Вот вернусь, расскажу. Горец открыл дверь и, выйдя на балкон, просто исчез. Твоюж! — выругался рейдер. Все никак не привыкну. А он? Спросила веда. Сойка махнула рукой и вздохнула. Нормально все. Он и не так может. Но идемте на кухню. Без горца сразу стало как-то пусто. Будто он заполнял до этого собой все пространство. Или, может, это от того, что они все привыкли быть под его незримой опекой? Он ведь на самом деле их постоянно оберегал. Эх, лишь бы ничего худого не произошло. А горец тем временем под маскировкой уже добрался до внешней стены. Хорошенько разбежавшись, он мощно оттолкнулся от земли и мигнул, еще выше, пролетая в итоге через стену. Секунду спустя мигнул еще раз, появившись в паре метров над землей. Приземлился шумно, но мягко. Выругавшись, он просканировал обстановку. Благо, рядом никого не было, не должны были услышать. Постояв еще с минуту у стены, он осторожно начал пробираться к ближайшим воротам. Метров триста, наверное, вдоль стены. Минут через десять горец стоял в густой тени метрах в двадцати от ворот. Передохнув несколько минут, он проглотил черную жемчужину. Еще через пару минут снова активировал маскировку и в темпе пересек освещенный участок дороги перед воротами. Снова скрывшись в темноте, парень вышел из невидимости и, не снижая скорости, направился к лесу. «Как думаете, надолго он?» – спросила Сойка. Прошел уже почти час после ухода горца. Нюхач пожал плечами, что-то прикидывая в уме, и ответил. «К рассвету вернется, не раньше, я думаю. Побегать ему хорошо придется». «А если он реально спровоцирует нападение?» – спросила уже Веда. «Не дурак он так всех подставить. И я думаю, видит он побольше нашего». А если Горец еще и выведет из строя хотя бы сколько-то орудий, уже проще будет. Не забывай, если они сами начнут раньше, значит и у них не все по плану идет. А это опять же нам только в плюс. Да и вообще неизвестно, найдет ли он что-нибудь. Лучше бы нашел, конечно. Понимали бы, на каком свете находимся. Нюхач отпил из кружки чая и добавил. «Плюсом ко всему сегодняшняя операция. Полосатые ведь по-любому каким-то образом со своими связываются, а их сегодня всех вырежут. И это для сектантов будет таким же сигналом к действиям. В общем, куда ни кинь, всюду клин! Нелегко нам придется!» Дальше разговор ушел от будущего сражения на менее волнующие темы. Веда пыталась отвлечь Сойку от мрачных мыслей, хоть и сама прекрасно ее понимала. Каждый чертов выход нюхача в рейд, она сама не своя была, пока он не возвращался. А тут дело еще опаснее. Разве что горец... Да, возможности у него гораздо больше, чем у обычного человека. Сколько Веда не пыталась пробить его своим знахарским даром, ничего не выходило. Слишком она мало еще в этом понимала». Стопарь, конечно, обещал ее учить, но это уже после сражения только. А останутся ли они все живы, точно и не скажешь. Через какое-то время Нюхач спустился в кафе и принес перекусить. Бутерброды, орешки и еще что-то. А минут через двадцать в дверь постучали. Нюхач нахмурился и пошел к двери. Кого это в ночь притащило? «Кто?» – спросил Рейдер. «Это Кондор, Нюхач». «Вас дома не нашел, увидел, как ты сюда заходил. Откроешь?» Щелкнул замок, и Нюхач впустил его, раздумывая, что сказать по поводу отсутствия горца. Кондор был с пакетом в руках. В нем проглядывала пара пластиковых бутылок, литра на два каждая, и еще что-то. Видно, закуска. Пока командир отряда снимал обувь, Нюхач кивнул на пакет и спросил. «А что за повод? От наших есть вести». Все расскажу сейчас, поэтому и повод, кстати, да и так, пообщаться. Не спите же, как я понимаю. Нюхач усмехнулся и кивнул в сторону кухни. Кондор прошел на кухню, оглядел комнату и чуть нахмурился. А горца где потеряли? Девушки переглянулись и посмотрели на Нюхача. Тот вздохнул, с хрустом свернул у бутылки крышку, разливая по стаканам пенное, и ответил. — На разведке он. Часа уж три как ушел. Нужно было видеть лицо Кондора. Он аж на стул от удивления присел. Нюхач двумя фразами попросту сломал все привычные правила Кондора, которым он привык следовать, которые были написаны кровью сотен и тысяч человек. Ночью по улью ходить верная смерть даже рядом со стабом. А уж в разведку так это вообще безумие. В каком смысле? В разведку?» — не понял он. Нюхач кивнул на стакан и проговорил. «Наши четыре группы уже не вернутся, да и вообще никто не вернется. А у горца чуйка развита посильнее нашего. Вот и не сиделось ему, да и возможности у него побольше». «А как? Тебе, стопарь, про него что-то говорил?» — спросил Нюхач. Кондор задумался, складывая в голове несовместимые величины, и мотнул головой, отвечая. — Ну, хват, опасен, для врагов, — тут же поправился он. — Но я не понимаю, как он наружу выбрался и как собирается ночью. — Так и не нужно понимать, — махнул рукой Нюхач. — Вернется, сам все расскажет. Теперь давай ты рассказывай, — сменил тему рейдер. Кондор какое-то время еще смотрел на Нюхача, но тот, как ни в чем не бывало, смотрел на него самого, ожидая ответа. Он покачал головой и произнес. «Беспорядок один с вами. А если его патруль на стенах пристрелит? У нас ведь и..." Рейдер перебил Кондора. «Успокойся, Кондор, и послушай, а потом подумай. Если бы Горец был тогда с нами, никто бы не погиб». — Вообще, в рейдах никто бы не погибал из ребят. По личной тупости разве что. Вот и подумай, позволит ли он патрульным или сенсам, да тем же сектантам, себя обнаружить. Кондор откинулся на спинку стула и некоторое время молчал. — Ладно, все равно ничего толком не расскажете. Истопарь молчит, как рыба об лед. Хоть и видно по нему, узнал что-то. Сойка улыбнулась. — Держит слово, значит, знахарь. А узнал-то он, ох, как много чего. «Так что там у тебя? Рассказывай уже!» Нюхач снова направил разговор в нужное русло. «Да, полосатых всех положили. Не без проблем, но в основном тихо. Из наших никто не погиб. В смысле, вообще из наших. Двое раненых только, но легкие. На ноги их боярин быстро поставит. Вашим парням тоже спасибо передают». «Самар, начальник разведки, их все к себе забрать хочет. Но отказались, друзей не бросят, говорят. Про тебя вспомнили, ну и про меня довеском», — усмехнулся Кондор. «Бас с Мятным вернулись уже?» — спросила Сойка, отпив из стакана глоточек. Пиво было холодным и стерпким густым вкусом. «Нет еще, на разборах полетов. Из моих Орел один, кого на зачистку брали, рассказал». Через часик где-то подтянутся. Винт их привезет. — Ну, вот и хорошо, — сказал Нюхач. — А живым-то взяли кого? — Нет, не удалось. Как раз и ранили ребят при попытке. Пришлось убивать. — Поморщился Кондор. — Скверно, — согласился Нюхач. Потом разговор свернул к ожидаемому нападению, а дальше перетек уже на тему гостей. Кондору было многое интересно. Сойка в основном молчала, хотя ей досталось слово. Кондор уже знал, что они втроем с Мятным и Басом далеко не ветераны Улья, какими казались поначалу, а месяца тут еще не прожили. Но если учесть, что с ними всеми происходило, столько и не всякий ветеран переживет. «Кстати, Стопарь намекал мне, что у вас на продажу янтарь есть и кое-что покруче». «Рассказать обо всем не требую. Главное, чтоб не с таких же трейсеров подрезали». Нюхач усмехнулся. «Обижаешь, Кондор. Хоть ты и там...» Он махнул рукой куда-то позади себя. «Был таким же. Рубил напрямую». «Нет, конечно. Мы ж не муры. чтоб их». «Все добыто честным путем. Кстати, на хранение средства нужно будет сдать вам». «А бункер под вторым складом функционирует?» Кондор усмехнулся. «И про бункер-то он знает. Ну свой же, какие тут еще подозрения?» «Работает, работает бункер. Варга найдешь с утра, он примет и товар оценит. А много у вас?» Нюхач поднял взгляд вверх, вспоминая, сколько у них примерно янтаря. «Как минимум с четырех матерых элит, но и монолита несколько кило». Кондор подкинул брови вверх и присвистнул. «Хераси! Это ж охренеть!» Нюхач с улыбкой пожал плечами. Продолжать выспрашивать Кондор не стал, понимая, что всего они не расскажут. Не тот еще уровень доверия с их стороны. Но и сказанного уже было достаточно. Сам Кондор был уже склонен им во всем доверять. И, в принципе, он уже всю их компанию считал своими. Конечно, немалую роль в этом Нюхач играл, пусть даже он и из другого улья. Да и остальные из отряда, кто знает их историю, думают так же. Винт так вообще... Они с Нюхачом хоть и цапались частенько, но друзьями были не разлей вода. И когда его не стало, винт очень тяжело было. Всем тяжело было. Много хороших ребят погибло тогда. «Да все возьмем». До стулей переживем стычку, обменяем у караванщиков на спек и другие нужные вещи. Тут же его не варит никто, к сожалению. Но это дела будущего. В этот момент послышался звук открывающейся двери балкона. Все вышли из кухни. Горец свернулся. Он оглядел друзей, взглянул на Кондора и усмехнулся. «Я тут, понимаешь, жизнью рискую, а они пивком расслабляются». Сойка подошла к парню и обняла его. «Как сходил?» – спросил Кондор. Своего удивления он не показал, но горец считал его эмоции. «Нормально сходил. Сейчас вот умоюсь, переоденусь и расскажу. Уляпался немного». Сойка внимательно оглядела парня, увидев теперь несколько темных пятен на одежде. Руки были тоже в крови, но парень ее явно пытался отмыть. Нюхач и Кондор сразу поняли, от чего на его руках столько крови. «Я в порядке, пойду умоюсь». Все вернулись на кухню. Пока не было горца, Кондор спросил. «А как он на балкон-то залез?» «А ты сам спроси, Кондор», — хохотнул Нюхач под улыбки девушек. Через пару минут на кухню зашел горец. Оценил диспозицию тары и закуски на столе. подцепил пальцами колбаску и откусил, запив хорошим глотком из стакана. Сойка встала со своего места, огурец уселся, и девушка расположилась на его коленях. «В общем, дела у нас не так, чтоб и хороши. Восьмерых на тот свет отправил. Охрана орудий и наблюдатели. Нашел только шесть минометов. Хрен поймешь, как их у вас под носом спрятали. Всего их шестнадцать должно быть». Остальные десять располагать уже перед нападением будут. Эти шесть, естественно, сломал и сюрпризы оставил. Так что, думаю, слышно будет, когда их обнаружат. «Давай-ка поподробнее, Горец, и начни с того, как ты туда и обратно из стаба незамеченным пробрался», — сказал Кондор. Горец усмехнулся и начал рассказывать. Спрыгнул с балкона, перепрыгнул в стену, добрался до дороги и по ней влез. С каждым словом парня Кондор все больше охреневал. А там уже начал искать. Минометы, которые я нашел, километрах в полутора от стаба, в чаще леса были. Метров через сто пятьдесят друг от друга стояли. Может, их сегодня притащили, следы ночью не очень видно, да и я не спросил. — В каком смысле? — спросил Кондор, хотя уже сам все понимал. Но не прошло еще удивление от его «спрыгнул-перепрыгнул». «Минометы восемь человек охраняли. Вот пару из них я и поспрашивал». Горец бросил быстрый взгляд на Сойку. «В общем, напасть они планируют завтра под утро, когда все спят крепко. Половина завтрашнего дня у нас точно есть. Думаю, нападут теперь пораньше. Полосатых, кстати, обезвредили? Если да, то точно раньше нападут. Они ночью свою диверсию должны были бы провести и ворота открыть». Кондоры нюхачки внули, а парень продолжил. "Но ну, хорошо, что обезвредили. Теперь хоть ворота препятствием будут. Минное поле они тварями будут расчищать. Есть среди них умелец управлять мелочью. Пустят как мясо. И одновременно обстрел начнут. Боеприпасов у них дохрена и больше, как я понял. Когда полосатые должны были бы открыть ворота, твари из прорвавшихся втянулись бы в город, внося сумятицу». А следом пойдут уже и рядовые бойцы. Опять же под прикрытием минометов. Про тварь толком ничего узнать не удалось. Парень снова запнулся. Мои, так сказать, собеседники, ее сами боялись больше смерти. Но я думаю, что ее подгонят, когда сломят основную оборону. — А что ты с ними сделал, что они говорить начали? — спросила Сойка. Мужчины переглянулись. А Горец пожал плечами и ответил. Улыбнулся пару раз. Отрезал кое-что ненужное. Они хоть и фанатики, но боли все боятся. Девушки поежились. Им уже не очень хотелось представлять, что именно делал Горец. Но картинки сами по себе лезли в голову. А Веда теперь по-другому взглянула на Горца. Конечно, он не маньяк и не садист, но не остановится ни перед чем, если поставил цель. И жизнь человека для него, пусть даже это самый конченый отморозок, не стоит и гнилого спарана. С другой стороны, а как бы поступил Нюхач? Да так же. И любой другой человек тоже. Хотя нет. Она пытать человека не смогла бы. Угрожать, попугать оружием – да, но не пытать. Всего их человек двести. Это если без полосатых. Она из самых больших банд сектантов. Пугали еще меня жнецом каким-то. Все, кроме Кондора, мельком бросили взгляд на Сойку, а сама девушка нахмурилась. И еще почему-то утверждали, что я мертв должен быть. Но тут тоже пара мыслей есть. Каких? И вообще, поясни все, чтоб вопросов не было, — попросил Кондор. Первое — жнец. Это тот человек, про которого Веда говорила, что может людей в твари обращать. Ну, а то, что я мертв должен быть, скорее всего, они моего здешнего двойника убили. Я пытался спросить, но, в общем, мой собеседник почему-то помер, а других уже не было под рукой. Когда уходил под ящиками с боеприпасами, оставил гранаты на взводе, чуть не обделался правда. Вот в фильмах у народа это как-то легко получается. Кондор и Нюхач невольно улыбнулись, поняв, о чем говорит Горец. — Ну, раз до сих пор не рвануло, значит, все правильно сделал, — сказал с улыбкой Нюхач. А вот Кондор снова нахмурился, переваривая информацию. — Да, и еще момент. Группы разведки уничтожили. Сектанты тут, как волки, сейчас по лесу вокруг стаба шляются. Фарпосты тоже захвачены, кроме шестерки, но там орда. Отряды, которые к заставам отправляли, тоже вырезали. Прав Зубар был. Сами же и отправили ребят на смерть. Командир отряда глухо выругался и одним глотком допил пиво из стакана. «Там пара наших было. Контракт дорабатывали. Хорошие парни были. Вот же чертовы ублюдки!» «Отомстим, Кондор, не сомневайся», — сказал Нюхач. Но парней-то не вернуть. Он глубоко вдохнул. Ладно, а есть еще что? Я сейчас будить начальников наших поеду, обрадую новой информацией. Правда, как-то объяснять придется, откуда эти сведения. В ночной рейд одним человеком вряд ли поверят. Да я пивка треснул уже. Могу еще раз сходить, головы принести. Тогда поверят? Съязвил горец и продолжил. «Сейчас не до жиру. Проверять, перепроверять. Мы в дерьме сидим по уши. И мухи вот-вот прилетят. Ладно, хоть у них связи нет. Перехвата опасаются». Кондор тоже нахмурился. С одной стороны, он понимал правильность поступка горца. Не верилось даже, что он в одиночку ночью сделал то, чего не могли сделать восемь опытных человек днем. Но с другой стороны, он своим этим выходом провоцирует врага. Остап к нападению не готов. Вот это он и высказал горцу. Тот помолчал немного и ответил. А представь, вот мы сейчас сидим, разговариваем, пивко с рыбкой пьем, и через секунду в окно прилетает подарок, а потом еще и еще из шестнадцати минометов. Я не знаю их моделей, не разбираюсь, но калибр не маленький. Вот готов ты или не готов, что делать станешь? «А так хоть примерно представляем теперь, когда они нападут. И хотя бы что-то сделать успеем. А начнут после первых взрывов в лесу». Кондор вздохнул, потер глаза и будто нехотя произнес. «Куча народу погибнет». Всех не уберечь. В любом случае многие погибнут. Но у нас задача не дать погибнуть вообще всем и сохранить стаб. Так ведь?» «Вот и давай эту задачу выполнять!» Гнул свое Горец. И был прав, и все это понимали. Нюхач спросил. «А минометы какие? На колесах?» Горец задумался на несколько секунд. «Колес не видел. Они высотой еще в половину моего роста примерно. Подносы, скорее всего. 82 мм. Ладно, хоть не сани, но их в лес хрен затащишь». Хотя вон, остальные десять могут быть и санями. Долбят они километров на семь-восемь. Для них, правда, техника отдельная нужна. Но большой пушной зверек в любом раскладе. Нюхач приложился к стакану, заел орешками и добавил. Но нам главное отбиться и обстрел пережить. А там уж мы их щемить начнем. — А тварь это? — спросил Кондор. Мы же так и не решили, как ее убить. Я убью, вы не справитесь, сказал Горец. И сказал так, что у Кондора даже тени сомнений не возникло. Он только головой покачал. Кем нужно быть, чтоб не бояться с элитой схлестнуться? Хотя, что он знает о Горце? Только то, что он хват с неопределенным набором даров и очень силен. После этого разговор продолжался еще с полчаса. Потом Кондор засобирался. Нужно было начинать раздавать команды по подготовке базы к нападению и ехать начальников стаба будить, если те спят, новую информацию довести. Минут через десять после его ухода засобирались и Нюхач с Ведой. Отдохнуть нужно хотя бы несколько часов. Оставшись наедине, Сойка прижалась к парню и прошептала: "Страшно мне из огня до в полымя постоянно". Горец зарылся лицом в волосы девушки, вдыхая запах, и ответил, «Прорвемся! Главное, будь рядом!»